17 декабря, житие и страдания святого мученика Севастьяна и дружины его. Святой Севастьян родился в городе Нарбоне, а воспитание и обучение наук получил в Мегеолане. Нечестивые цари Геоклетиан и Максимиан с 284-35 год так полюбили его, что вручили ему начальство над дворцовой стражей и повелели ему... Всегда предстоять перед лицом их, ибо он был муж храбрый и умный, исполнен премудрости, правдив в словах, праведлив в суде, предусмотрителен в совете, в службе и во всех порученных ему делах верен и мужественен. И изо всех выделялся своей добродетелью и честностью. Воины его почитали как отца, а все придворные очень любили и уважали его. Ибо он отличался истинным благочестием. Как и следовало, кого Бог ущедрил своими дарами, того и все люди любили и почитали. Все время он прилежно работал Христу, молился и исполнял Его святые заповеди. Однако все это он делал тайно, чтобы нечестивые цари не узнали о его вере во Христа. Открывал же он в себе под образом земной власти воина Христова не потому, что боялся мук или любил почести и богатства, и страшился лишиться его, но только для того, чтобы помогать христианам, которые в то время были жестоко гонимы и мучимы. Тех из них, которые он не мог испросить освобождение от узы мучений или облегчить страдания, Он укреплял, советуя и убеждая, мужественно положить жизнь свою за Господа, кровью которого они искуплены, и пролить кровь свою в чайни вечной награды послевременных мучений. Так старался он приобрести Богу души, которые дьявол хотел отторгнуть от Него и похитить себе, что погубить их. Он поступал по слову Писания, укреплял опущенные руки и расслабленные колена верных, Молодушность же, сомневающихся и боящихся мук, посредством увещаний утверждал в мужестве и возбуждал к подвигу. Видя перед собой многих святых, подвязавшихся добрым подвигам, претерпевших страдания, сохранивших среди жестоких мучений веру Христову и получивших по из всей жизни венцы вечной жизни, Севастяны сам воспламенел желанием пострадать за Христа и ожидал, когда Господь укажет ему удобное для того время. И вот, наконец, настал тот час, который он не мог более скрывать горящего в нем огня божественной любви и ревности, и объявил всем, кто он, свет не мог более скрываться во тьме. В то время два честных и благородных мужа, Маркеллин и Марк, родные братья, были взяты за исповедание имени Христова и долго сидели в темнице. К ним часто приходил Блаженный Севастиан и утешал их, беседуя о святой вере и убеждая отказаться от скоро приходящих земных благ и не бояться мучений. Они послушались его здравого совета, мужественно перенесли наносимые им мучителями раны и, пребывая непоколебимыми в вере, были осуждены на усечение мечом. Но в то время самое, когда они, готовые умереть, склонили голову под меч, вышло повеление отпустить их домой к родителям, женам и детям. Еще живы были престарелые родители их, Транквелин и Маркия. И родители и все домашние просили римского правителя Агреста Хроматия продлить жизнь Маркилина и Марку на 30 дней, в течение которых они могли бы уговорить этих братьев и склонить к поклонению языческим богам ибо родители их, и жены, и все родственники их были язычники. Когда просимое время было дано, родители, жены, дети, родственники и друзья окружили Маркелина и Марка, и с рыданием стали просить пощадить себя и их, и оставив свое намерение сделать угодное царям. Отец указал на свои седины, старость и болезнь телесную, Просил, чтобы они до его смерти не изменялись своей веры и похоронили бы его по обычаю. Он уже ожидал скорой смерти и не мог ходить сам, а был всегда поддерживаем или переносим другими. Мать, указывая на грудь свою, которую вскормила их, требовала от них должного уважения и сыновнего повиновения, просила пощадить жизнь свою для нее и не отдавать себя на добровольную смерть. Маленькие дети простирали к ним руки, припадали к ногам и со слезами просили не оставлять их сиротами. Другие же дети, которые были еще в пеленах и не умели говорить, одним видом своим напоминали о сиротстве и возбуждали в родителях жалость. Жены говорили о своем вдохстве и, проливая горячие слезы, умоляли не губить их с собой и избрав себе смерть а их подвергая различным бедствиям вдовьей жизни. Родные же убеждали не наносить только бесчестие дому своему и всему роду и унижение соседей, предавая себя позорной смерти. И все плакали и рыдали. Да и что оставалось сделать тем непобедимым по совету святому дерзновению мужам? Ни одно мучение не могло их поколебать так, как эти искушения – Их побеждала естественная любовь к престарелым родителям, женам, детям и родственникам, сокрушала жалость. И они начали сомневаться и колебаться, как трость от ветра, и тает сердцем, как воск от огня. Они сами плакали вместе с родными и уже почти готовы были уступить их мольбам и отречься от святой веры. Тогда святой Севастьян, находившийся в то время там, Видя, что они готовы отречься и погубить свои души, сжалился над ними, и, сознавая, что настало время и для его исповедания, чтобы и другим помочь, и самому пойти на подвиг страдания, встал посреди присутствовавших и, повелел всем замолчать, начал говорить. «О, доблестные воины Христовы! О, искуснейшие ратники Божьего воинства! Вот вы через свое великодушие Уже приблизились мужественно к торжеству. А теперь хотите из-за нечестивых обольщений своих ближних сложить в себя вечный. Не делайте этого, но научите ли не христовых воинов своим подвигам мужеству. Научите их вооружаться более верующим железом. Не бросайте знамени ваших побед ради женских слез и не давайте ослабо низложенной под вашими ногами главе врага, дабы он получил опять силу и начал с вами борьбу. Ибо если и прежнее его восстание было яростно, то снова раздраженный он придет в еще большую яры. Воздвигните же над земными пристрастиями славную хоругвию вашего подвига и не оставляйте ее среди бесполезных детских слез. Те, коих вы видите плачущими, Возрадовались бы теперь, если бы знали то, что вы знаете, ибо они думают, что жизнь существует только на земле, и когда она кончится и тело умрет, то не останется ни одной части души живой. Если бы они знали, что есть другая жизнь, бессмертная и безболезненная, в которой царствует непристающая радость, то непременно пожелали бы войти в нее с вами и, презирая временную жизнь, старались бы получить вечную. Настоящая жизнь скоро приходящая, и так непостоянно и неверно, что даже люди, привязанные к ней, теряют в нее веру. От самого начала мира она погубила всех надеющихся на нее, желавших ее обманула, над всеми гордящимися ей насмеялась, всем солгала, никого не оставила в надежде твердым и в уповании непосрамленным и оказалась весьма лживою. О, если бы эта ложь была только в мечте, а на самом деле не вводила бы в горькие заблуждения. Но еще хуже то, что эта временная жизнь приводит своих приверженцев ко всякому беззаконию, чьих угодников услаждает объедением и пьянством, сластолюбие их увлекает в любодеяние во всякие скверны, вора научает красть, раздражительного сердится, лжеца обманывает, она разлучает мужу женой и сеет вражду между друзьями, ссору между кроткими, неправду между справедливыми, соблазн посреди монашествующих. Она отнимает правосудие у судей, целомудрие у чистых, искусство у художников и у всех добрые нравы помним и самые лютые деяния, в которые она вводит своих приверженцев. Кого брат убивает брата, когда? Или сын отца? Или друг умерщвляет друга? Кто научает этому? На что надеются, когда совершают такие беззакония? Не ради ли сей так много любимой жизни ненавидят люди друг друга, стараясь каждый устроить себе лучшее существование? Зачем разбойник убивает путника, богатый притесняет бедного, гордо обижает смиренного, а виноватый преследует невинного? Поистине, все это зло делает те, кто работает в настоящей жизни и желает долгое время пребывать в любви к ней и наслаждаться ею. Она же, научая злу своих приверженцев и служителей, предает их Через своей вечной смерти, в которой были ввернуты первые люди, потому что хотя и были созданы для получения вечной жизни, но прельстились жизнью временной и работали чревоугодию, сластолюбию и похоти очей Отсюда же они не спали во ад, ничего не с собой из благ земных. И эта земная жизнь, возлюбленные друзья, так прельщает вас, что вы хотите своими неправильными советами возвратить к ней друзей ваших, которые идут к вечной жизни. Она научает вас, почтенные родители, чтобы вы своими безумными рыданиями отвлекли сыновей ваших, идущих к небесному воинству, нетленной славе и милости вечного царя. Она убеждает вас, целомудренные жены святых, чтобы вы своими ласками развратили умы мучеников, оттырвали их от доброго намерения и убедили приять вечную смерть вместо жизни, рабство вместо свободы. Если они последуют вашим советам, то недолго поживут вместе с вами, а потом им надо будет разлучиться с вами». И озвучиться так, что вы не можете увидеть друг друга иначе, как в месте вечного мучения, где пламень пожигает души неверных, где адские змеи поедают уста богохульных, где аспида терзает грудь и лопоклонников, где слышится горький плач, тяжелые вздохи и непрестанное рыдание в муках. Дайте же им избежать этих мучений и сами постарайтесь избавиться от них не препятствуйте им шествовать опять к уготованному им венцу небесному. Не бойтесь, они не разлучатся с вами, а напротив приготовят вам на небесах светлые обители, где вы вместе с ними и с детьми вашими будете наслаждаться вечными благами». Если же даже любуетесь здесь красивыми зданиями, то тем более вы будете любоваться красотой тех горних обителей, в которых трапезы блестят чистым золотом, где чертоги сделаны из драгоценных камней, украшены жемчугом и сияют славою, где сады вечно цветут неувидаемыми цветами, где плодоносные поля орошаются сладкими потоками, где воздух, Всегда благорастворен, живой ветер обвивает чувства неописуемыми благовониями, где немеркнущий день, незаходимый свет и непреходящая радость. И нет там ни воздыханий, ни плача, ни скорби, никакого либо несовершенства, не видно ничего греховного, не ощущается никакого зловония, не слышится никакого печального, плачевного и страшного голоса, но видится... Одно лишь прекрасное, обоняется все ароматное и слышится одно радостное. Там не умолкая поют ангельские и архангельские лики, согласно славящие бессмертного царя. И как такую жизнь можно презирать А к временной прилиплять Ради ли богат но они скоро исчезают А те, кто хочет вечно иметь их у себя Пусть послушают, что возвещает им их же богатство Вы так нас любите, говорят они Как будто никогда не расстанетесь с нами Когда вы будете умирать Мы не можем идти с вами. Пока же вы живы, мы можем сопутствовать вам, если только вы велите нам или пошлете нас вперед собою. перед собою Пусть будут вам примерами лихаимный взаимодавец и трудолюбивый земледелец. Первый дает человеку взаймы золота, чтобы получить от него вдвое больше. Второй сеет в землю различные семена, чтобы собрать их с тарицей. Должник своему взаимодавцу золото вдвойне, а земля возвращает сетелю зерна с царицею. Не удвоит ли много раз Бог ваше богатство, если только вы верите их Ему? Туда посылайте и сокровища ваши, и сами старайтесь прийти. Какая польза от этой временной жизни? Если бы кто-нибудь прожил хотя бы и сто лет, но когда настанет последний день, Не покажется ли ему, что всех прошедших годов и всех житейских удовольствий как будто бы никогда и не было? Не останется ли от этого только некоторые воспоминания как бы следы странника, пробывшего с нами один день? О, поистине, только человек безумный, не познавший истинных благ, может не возлюбить будущую прекраснейшую жизнь. Поистине. Только неразумный может бояться потерять скоро приходящую жизнь, что получить вечную, в которой наслаждение, богатство и радость начнутся, чтобы не кончиться, но вечно пребывать. Кто не хочет быть служителем вечной жизни, тот и эту временную жизнь губит напрасно, получает вечную смерть и пребывает в связанном в Аде, где неугасимый огонь, постоянная скорбь, вечные муки — где живут злые духи, у которых мышцы — змеиные головы. Глаза испускают огненные стрелы, зубы велики, как у слонов. Угрызают они, как жало скорпиона, голоса, подобно реву львов. Самый вид которых наводит великий страх, производит лютую смерть, болезнь и горчайшую смерть. Не страшно ли умереть в таких ужасах и муках? Но еще страшнее, что для того живут, чтобы непрестанно умирать, ради того не и чтобы мучиться без конца. Ради того бывает цело, чтобы вечно быть снедаемыми змеями, и съеденные члены опять обновляются, чтобы служить тысячи ядовитым змеям и неусыпающим червям. О, друзья! О, родители! О, славные жены святых! Не желайте эту святую двоицу от бесконечной жизни не изводить в такую страшную вечную смерть. Не отторгайте их от радости к рыданиям, не советуйте идти от света во тьму, не призывайте от сладкого покоя в горькую муку. О, святая двоица, Маркелин и Маркс! Не дайте прельстить себя хитрому врагу, наносящему вам такое искушение через ваших домашних. Не ввергайте себя в бесконечные мучения, не вдавайтесь в руки бесов, не прельщайтесь любовью к временной жизни, красотами видимого мира, суетными житейскими удовольствиями. Не дайте победить себя мольбами родителей, рыданиями жен, слезами детей, ласками родных и друзей. Вспомните слова Господа, враги человеку, домашние его. Те, которые разлучают нас с Богом, не друзья нам, а враги. И любовь их к нам не истина, но ложна, потому что они лишают нас столь великого блага, а отнимают у нас любовь Божию и Царство Небесное, уготованное любящим Бога. Не допускайте исторнуть из рук ваших той награды, ради которой так потрудились, ибо вы уже истинно как бы в руках держите приготовленное для вас благо. Вы уже стоите у дверей небесного чертога. Все ныне для вас плетены уже венцы, и заположник Христос ждет, чтобы увенчать вас и прославить перед святыми ангелами». Вот, настал уже конец вашего пути. Не обольщайтесь же назад, не обращайтесь, как жена лота, чтобы не сделаться бездушным столпом, ибо тем погубите свои души. Не соблазняйтесь слишком сильной любовью к родителям, женам и детям, чтобы не сделаться недостойными Христа, сказавшим, кто любит отца или мать, сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». Не будьте такими неразумными, чтобы, начавши духом, оканчивать плотью. О, да подаст мне Христос, Бог мой, пролить мою кровь за Него перед вами, чтобы вы видели мои страдания, и моя смерть могла бы послужить для вас примером, как полагать души за вашего и моего Бога. Когда святой Севастьян поучал такими и многими другими наставлениями, Внезапно осветил его божественный свет, и лицо его просветилось, как лицо ангела, и неверующие испугались славы лица его. Некоторые же видели семь ангелов, облекавших блаженного Севастьяна в светлую одежду, и прекраснейшего юношу, благословлявшего его со словами «Ты всегда будешь со мною». Это происходило в доме протоскрениария. Это придворный казнохранитель, имевший большую силу при епархии. Почему так? Ему оказывалось особенное царское доверие, и поручались разные ответственные обязанности. Это происходило все в доме протокринярия по имени Некострата, у которого Меркелин и Маркс были под стражей. Жена Некострата именем Зоя, которая уже шесть лет была немою от сильной болезни, но разум и слух имела невредимыми. Слышала и поняла все сказанное Севастьяном. И, сияние вокруг его лица, упала к ногам его, знаками умоляя разрешить язык её. Блаженный Севастьян сказал, «Если я действительно истинный раб Христов, и истинно все то, что от меня услыхала и чему уверовала эта жена, то да повелит Господь мой открыться устам её и разрешиться языку» как некогда у пророка Захарии, отца Иоанна в предсече. Сказав это, он осенил крестным знаменем уста той женщины, и она тотчас же громко проговорила, «Блажен ты и благословенно слово, сказанное тобою, и блаженны верующие через тебя во Христа, Сына Бога Живого, ибо я видела сошедшего к тебе с неба ангела, державшего перед тобой открытую книгу, по которой ты читал все сказанное тобою». Благословенны верующий всему сказанному тобою, и да будут прокляты все сомневающиеся хотя бы в одном слове, слышанном от тебя. Как восходящая заря изгоняет тьму и дает свет очам, так свет слов твоих изгнал мрак моего неведения и ослепления, осиял меня светлым днем истинной веры и отверст после шестилетней немоты уста мои для восхваления Бога. Увидя такое чудо, все присутствовавшие уверовали во Христа, не кострат муж Зоя, и, видя такую силу Христа, также припал к ногам святого, прося прощения в том, что по повелению царя одержал в узах Маркелина и Марка, и, сняв с рук их железное оково, обнимал им колено, умолял их уйти на свободу и говорил, О, если бы я мог быть так счастлив, чтобы за ваше освобождение потерпеть узы, Пролив свою кровь за вас, я омыл бы мои грехи, избежал вечной смерти, получил бы ту жизнь, которой нам благовестил вас воз... благоволил возвестить Бог устами Севастиана. Когда же некострас просился с их уйти в свои дома, они ему сказали: «Чаши нашего страдания мы тебя оставить не хотим". Щедр и милостив Господь Христос наш, ибо дарует всем приходящим и просящим у Него свою небесную милость. Он силен на тебя сподобить такой же чаше, если ты искренне ее желаешь. Ибо если вам, неверовавшим, был дан свет познания истины, то тем более ныне, когда вы уверовали, дастся все, всего не попросите, потому что благодать Божия всегда готова подавать людям просимую помощь особенно тем, которые веруют в Него без всяких сомнений. Ваша вера зачалась в сегодняшнем поучении, и в один час вы научились тому, чему едва ли кто мог научиться в целый год. И ничто вас, как мы видим, не удерживает по вере в Господа нашего быть готовыми на смерть за Него. Ни родители, ни дети, ни богатство... Внезапно вы презрели то, что всегда любили, и ищете того, чего никогда не знали. Вы пошли неведомым путем и тотчас пришли ко Христу, и желания ваши уже устремлены к небу, так как вы не ищете на земле никакого утешения. О, какой великой похвалы достойно это дело! О, сколь достоин подражания такой пример добродетели! Еще не соединились вы со Христом водою крещения, еще не видели начала войны, а уже поднимаете оружие за царя истинного и освобождая от уз воинов его, становитесь сами узниками и не боитесь отдать себя на убиение за осужденных. Все умилились сердцем своим и плакали, раскаиваясь в прежнем неведении, и в том, что хотели отклонить от доброго подвига воинов Христовых. Марк же сказал, «Научитесь, о возлюбленные родители, вы, жены, и вы, друзья! Научитесь мужественно противостоять врагу, взяв щит веры, которым можете угасить сраженные стрелы лукавого. Пусть восстанут и вооружаются на нас слуги дьявольские, пусть терзают наши тела, какими хотят муками». Могут они убить тело, но душу, воинствующую за веру, победить не в силах. На убедение же и растерзание тела не будем обращать внимания. Раны, полученные за царя, приносят славу воинам. Разъяряется же на нас дьявол мучительным для него самого гневом, ибо и сам мучится, видя наше терпение. Он причиняет нам различные мучения угрожает разнообразными смертями, чтобы, устрашив, отторгнуть нас от доброго подвига. Где же муки не имеют успеха, там он действует лестью, обещает жизнь, чтобы отнять жизнь, обещает богатство, чтобы привести к убожеству, дает славу, чтобы исполнить стыда, обещает беспециальную жизнь чтобы ввергнуть нас вместо того в беду и вечную скорбь. Таковы ухищрения его нападений, таковы его коварные намерения. Тело избавить от мук, а душу умертвить грехами. Пойдем же против него, презрим плоть, чтобы помочь душе. Что нам бояться смерти временно, если мы надеемся жить вечно? Чему жалеть эту жизнь, надеясь получить лучшую? Пусть боятся смерти тех, кто не надеется увидеть в будущей жизни. О, как много служителей этой жизни погубил нечаянный случай! Или молния поразила, или потопило море, поглотила пропасть, заклал меч. И эту-то жизнь несчастные потеряли со скорбью, а другой не обрели Пусть же они рыдают об этой жизни, пусть они трепещут смерти. Нам же какая печаль от смерти? Какая забота об этой жизни нам, ожидающим вечной блаженной жизни, уготованной для нас Христом, полной благ, невиданных очами, неслыханных человеческим слухом и непостижимых умом? Пусть же эти неверующие и рыдают об этой жизни, пусть они и трепещут смерти. А нам какая печаль от смерти? Когда святой Марк говорил так, все исполнились желанием будущей жизни, настоящие же стали гнушаться. Все возгорели с любовью ко Христу, мир же начинали ненавидеть и благодарили Бога, что Он просветил тьму их отвергся их умственные очи и избавил их от погибели, показав путь спасения. Таким образом, те, которые пришли отвратить святых мучеников от Христа, сами были обращены ко Христу, и, надеявшиеся погубить других, спаслись сами. Они костра женой своей настоятельно просил святого, говоря, Не буду есть и пить, если надо мной не будет совершено таинство христианской веры. Измени службу твою, — отвечал селестьян, — и начни служить более, как христос прото-скринярий, нежели как епархов. Послушай моего совета. Собери всех, кого имеешь в узах и темницах. Я же призову Иерея Божия, и ты вместе со всеми уверовавшими сподобишься от него святых таинств. Если дьявол старается отторгнуть от Христа святых рабов его, то как должно заботиться мы, должны, чтобы, отторгнув от дьявола тех, коих он хочет погубить, обратить их к нашему Создателю? Никострат возразил, может и святыне быть даровано злодеям и осужденным на смерть преступником? Севастьян отвечал, спаситель нас пришел в мир ради нас грешных. И даровал таинство крещения, коим отнимается от людей грехи и беззакония, и подается божественная благодать. В самом начале твоего обращения принеси свой дар Христу, позаботься о спасении других, и будет тебе в награду мученический венец, сплетенный из неувидаемых цветов многих добродетелей». Услышав это, Некострат пошел в комментарий сию комментарий это начальник над тюрьмами в Римской империи, делопроизводитель при судебных процессах, производивший предварительное расследование над обвиняемыми, особенно над христианскими мучениками. Некострат пошел к Комментарисию, Клавдию, и велел ему прислать к себе в дом всех осужденных и содержимых вузов. Когда все это было сделано, и окованные железом узники собрались, Святой Севастьян обратился к ним с поучительным словом спасения, и, найдя, что они приуготовлены к вере Христовой и способны к принятию божественной благодати, велел освободить всех от уз, пошел к прессикеру, святому поликарпу, скрывавшему свое звание из-за гонения, и рассказал ему все происходящее. Возблагодарив за это Бога, святой поликарп пошел с в дом Микострата,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 Вам же, братья, которых омоет вода крещения и, осветив сотворит возлюбленными сынами Бога, необходимо покаяние, чтобы получить прощение прежних грехов. Теперь же, когда вы являете такой усердие ко Христу, Богу нашему, что, веруя в Него, готовы умереть за Него, и от отчего сначала хотели отвратить других, теперь сами желаете того... Вы получили уже прощение и победу над невидимым врагом. Силен Христос Господь наш изводить свет из тьмы и из отверженных сосудов творить избранные. Так сотворил Он и Савла Павла, из отступника апостола и из учителя. как и вас сегодня призвал Он от язычества церковь Свою, из неверных сотворил верными рабами Своими, и из врагов, Своими друзьями. А Об в обращении вашем плачет и рыдает Все сонмище бесов, сынов тьмы. Все же лики святых небесных ангелов, Сынов света, радуются и веселятся О вашем просвещении. так пусть каждый из вас Напишет свое имя и подаст мне. Принятие же крещения пусть предшествует пост. Поститесь до вечера. Когда же вещественный свет зайдет, «Невещественный воссияет вам в крещении!» Все исполнились радости, и каждый стал готовиться к крещению. Когда все это происходило, пришел Клавдий, комменториссий, к дому Некострата, и позвал его в кипарху, говоря, «Узнав, что ты собрал к себе в дом всех узников, кипарх разгневался и велел призвать тебя, «подумай, как ответишь ему!» Никастрад когда пришел в дом епарха, и тот спросил его об узниках, отвечал, «По повелению твоей светлости я взял под стражу в мой дом двоих христиан, Мартеллина и Марка, и чтобы более устрашить их, присоединил к ним другим, тяжко оконных и крепко связанных узников, чтобы, смотря на них, они и себе ожидали такого же страдания, и таким образом повиновались бы вашему повелению». Начальник похвалил его и отпустил говоря: «Ты получишь большую награду от их родителей, если они обратившись через тебя к единомыслию, с нами будут отпущены целыми и здравыми. Возвращаясь с клавдием домой, Никострат начал ему повестовать о свяом севастьяне, что он друг царя, христианин, искусен в божественном учении, утверждает в вере христианские сердца и называет настоящую жизнь временную скоро погибающую, а после смерти возвещает другую жизнь, лучшую и вечную. Потом он рассказал, как просветилось лицо Севастьяна небесным светом, и как он исцелил от шестилетней немоты его жену, та, что она стала говорить ясно. Услышав это от Некострата, Клавдий сказал, «Мои два малолетние сына очень больны. У одного водяная болезнь, у другого по всему телу раны. Попрошу его исцелить сыновей моих. Не сомневаюсь, что тот, кто разрешил немоту твоей жены, может исцелить и моих детей. Сказав это, Клавдий поспешно пошел в дом свой, взял обоих детей на руки и отправился с ними в дом Некострата. Там он упал к ногам святых божиих Севастьяна и Поликарпа, говоря... «Верую без всякого сомнения всем сердцем, что Христос, которого вы почитаете, есть истинный Бог, принес же я сюда этих больных моих отроков для того, чтобы вы спасли их от смерти». Божественные мужи сказали ему, «Все, кто имеет какую-либо болезнь, получат исцеление сегодня же, то самое время, как только войдут во святую купель». Клавдий снова говорил, что верует во Христа и хочет быть христианином. Все они стали готовиться к святому крещению, писали свои имена и подавали пресс-фитеру. Первый подал свое имя Транквилин, отец Маркеллина и Марка. После него шесть его друзей Арисон, Кристентиан, Ефифиан, Урван, Виталий и Иурс. Потом Никострат с братом своим Касторием и Клавдий Комментарийский. После него два сына его Симфориан и Феликс. Маркия, мать Маркелина и Марка, Симфороса, жена Клавдия, Зоя, жена Некострата и весь дом Некострата, до тридцати трех душ обоего пола, и, наконец, все приведенные из темницы числом шестнадцать. И было всех приготовившихся к окрещению шестьдесят четыре человека, и все были крещены святым поликарпом. Восприемником от купели был святой Севастьян, для женщин были восприемницами Беатриса и Лукина. Прежде всем были введены в купель прежде дети Клавдия и тотчас же исцелились от своих болезней, так что на теле их не осталось и следов от бывших язву. После них привели Транквелина. Он был не только немощен от старости, но и болен ломотой рук и ног, так что его едва могли носить на руках. Сильно страдал он, когда с него снимали перед крещением одежды. Святой Поликард просил его, «Веруешь ли, не сомневаешься, что Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос имеет власть дать тебе здоровье и отпустить грехи?» Транквилин отвечал «Верую, что Христос Сын Божий и Бог все может, но я от Его благости ищу только прощения грехов, а телесной же болезни не забочусь». Все, стоявшие около вас, прослезились от радости и молили Господа, что он показал плод веры мученика. Когда началось крещение, и Транквилин был прошен веруешь ли в Бога Отца, Сына и Святого Духа? И когда он отвечал верую, то не успело еще слово то сойти с его уз, как освободились от болезненных уз руки и ноги его, утвердились его ступни и колена, Стоимость старости отступила от него, обновилась юность его, как орла. И он воскликнул, «Ты — единый истинный Бог, Коего не знает все мир!» После него все остальные крестились по одному. И в продолжении шестнадцати дней, которые остались от данного Мартелину и Марку времени, ночи и днем прославляли они Бога церковными песнями и псалмами, утверждались в вере и готовились к мученическому подвигу за имя Христова. Когда приближался конец к тридцатидневному сроку, и парк города Рима Агрестий Хроматий призвал себе Транквилина, сам Маркеллина и Марка, и спросил его о сыновьях, согласились ли они отступить от христианства. Транквилин отвечал, Не нахожу слов, чтобы благодарить тебя за твои благодеяния. Если бы ты по своей кротости не остановил и не отдалил на столько дней смертный приговор моих сыновей, то я лишился бы их, и сыновья мои лишились бы отца. Все родные, любящие друзья, и думаю, что и твоя светлость порадуется со мною, так как мертвым дана жизнь. в Скорбным веселье печальным возвратилась радость. Тогда епарх, думая, что сыновья Транклилина хотят поклониться богам, сказал, «Приходите в последний день, и пусть сыновья твои произведут должное кождение Симиама богам». Услышав это, Транклилин сказал, «О, светлейший муж, если бы ты справедливо рассудил о том, что случилось со мной и сыновьями моими, то мог бы понять, как велико и сильно имя христианина». Епарх сказал, «Не беснуешься ли ты, Транквилин?» «До сих пор я бесновался и телом, и душою», — отвечал Транквилин. «Но как только уверовал во Христа, тотчас же получил здоровье души и тела». «Как вижу», — сказал епарх, — «я не для того отдалил казнь твоим сыновьям, чтобы ты отвратил их от их заблуждения, но чтобы они тебя склонили к своему заблуждению». Транквилин отвечал. «Умоляю твою светлость рассудить, какие дела следует называть заблуждением!» Епарх сказал, «Скажи сам, что должно называть заблуждением?» «Первое заблуждение, — отвечал Транквилин, — заключается в том, чтобы оставить путь жизни и идти путем смерти». «Который же путь смерти?» — спросил Епарх. «Не думаешь ли ты, — отвечал Транквилин, — что путь смерти — это давать имя божеств смертным людям и поклоняться их изображениям из дерева и камня?» И Парх возразил, «Разве не боги те, которым мы поклоняемся?» Транквилин отвечал, «Поистине, не подобает считать богами тех, о которых написано в ваших же книгах, что они во грехах рождены, имели неправедных, злых и беззаконных родителей?» Сами жили неправедно, беззаконно и лживо, и во грехах умерли. Не было ли Бога на небесах даже прежде того времени, когда над критянами царствовал Крон, который поедал плоть своих сыновей? Или Крит имел своего царя, а небеса не имели Бога? Много заблуждается те, кто думает, что Дий, сын Крона, который был человеком, находившимся во власти злобы и плотских похотей, обладает громом и мечет молнии Кого только он не гнал, если и отца своего не посидил и какими грехами не осквернился, если родную сестру свою взял себе в жены. На торжищах, на улицах, в домах, и везде говорится и повествуется в книгах о том, как нечестивая Гера тщеславится тем, что она сестра и жена Дия. Не веришь ли ты, светлейший муж, что заблуждаешься, почитая богов, исполненных такими злодеяниями, за которые римские законы осуждают человека на казнь и смерть. А ты таковых почитаешь и, оставляя всесильного царствующего на небесах Бога, говоришь камню «Ты Бог мой, и дерево, помоги мне!» И Парх сказал, с тех пор, как начали хулить богов и отвращать от поклонения им, царство римское подвергается многим бедствиям. Неверно это, сказал Транквелин. Прочти десять книг Ливия, и ты узнаешь, что в один день погибло более сорока двух тысяч человек из римского войска, приносившего жертву бесам. Разве для тебя тайна, что фрамки взяли Капитолий и посмеялись над римской силой? Прежде, когда люди еще не начинали познавать истинного Бога, Город Рим потерпел множество бедствий, неслыханные пленения и различные убийства. Теперь же, когда верующий почитает невидимого истинного Бога, римское царство пребывает безмятежно и непосрамлено, потому что Бог ради избранных Своих оградил его миром. Впрочем, вы не признаете столь милосердного Бога, и все благодеяния, посылаемые Создателем, приписываете Его созданию. Таким образом, во время их беседы начался разговор о Христе Иисусе. И Транквелин рассказал, как и для чего Сын Божий сошел на землю, не оставляя небес, и принял плоть, чтобы спасти человеческую душу от погибели. И все, что сам Транквелин узнал от святых Севастьяна и Поликарпа, и чему еще более научен был благодатью Господней, в вразумляющей верующего человека, он передал епарху. Причём сам Господь помогал ему говорить и подавал мудрость, на которую не мог возражать его противник. Рассказал он и то, как, более долгое время ломатою в руках и ногах, внезапно исцелился благодатью Христовую, в то самое время, когда всем сердцем уверовал в него. Гепарх, давно страдавший сильной ломатою в ногах, велел предстоявшим взять и отвести Транквилина, как будто для того, чтобы на другой день допросить его. Ночью же тайно послал за ним, призвал его к себе, и, предлагая ему дары, просил назвать то средство, которым он исцелился. Транквилин же сказал, «Пусть знает твоя честь, что Бог наш сильно гневается на тех, кто хочет продать или купить его благодать. Если же ты хочешь исцелиться от болезни твоей, веруй во Христа, Сына Божия, и исцелишься, как и меня видишь исцеленным». Ибо я страдал даже тогда, когда меня носили, и все живые суставы мои одиннадцать лет были скованы, несказанные болезнью, так, что другие люди подносили кустам моим пищу. Когда же я уверовал во Христа Бога, тотчас получил исцеление, и теперь цел и здоров благодатью истинного спаса моего». И Парх сказал, Прошу тебя, приведи ко мне того, кто был посредником твоего выздоровления. Если он мне подаст исцеление, то и я сделаюсь христианином. Таранфелин точно спошел и призвал святого Поликарпа. Святой Савасиан также был призван и научил епарха Агрестия, Хроматия и сына его Тибурия, святой вере в Господа Христа, и сокрушил более 200 бывших у него в доме идолов, Деревянное сжег, каменное разбил, золотые и серебряные растек на части и отдал нищим. Когда идолы сокрушались и раздроблялись, епарху явился пресветлый юноша и сказал, «Господь наш Иисус Христос, которого ты уверовал, послал меня даровать здоровье всем твоим членам». Тотчас хромать и почувствовал себя здоровым, И быстро встал, желая припасть к ногам явившегося и облобызать их. Но тот сказал, смотри, не прикасайся ко мне, чтобы ты, не ибо ты не омыт святым крещением от идельского смрада. Сказав это, он стал невидим. Тогда с сыном своим, Севуртием, припали к ногам святых и громко воспитали, еди здесь истинный Бог наш, господь Иисус Христос, Единородный Сын Всесильного Бога, которого вы, о добрые учители, проповедуете. Святые советовали Хроматию под предлогом болезни сложить себя сам епарха, чтобы не производить судов, на которых он должен истязать, судить и мучить христиан, и не посещать нечестивых зрелищ, но освободиться от всего для получения духовной премудрости. Так он вскоре и сделал. Когда Хромати приступил к крещению, то на вопрос, «Веруешь ли во единого Бога?» Отвечал, «Верую». И на вопрос, «Отрекаешься ли от идолов?» Сказал, «Отрекаюсь». После этого Иерей спросил его, «Отрекаешься ли от всех грехов твоих Хроматий сказал Иерею, «А тем нужно было вначале спросить меня. Я облекусь снова мои одежды не приму святого крещения до тех пор, пока не отрекусь от грехов моих, примирись с тем, с кем имел вражду и возлюблю тех, на кого гневался. Кто же на меня гневается, у тех и спрошу прощения. Должникам моим прощу все долги, если же сам я у кого взял что-либо силой, тому возвращу сугубо. После смерти жены моей я имел двух наложниц, им отдам замуж, их наградив брачными дарами освобожу рабов и рабынь, устрою по воле Бога все мои служебные домашние дела, и тогда скажу с дерзновением, отрекаюсь от всех грехов моих и приму святое крещение. Святым угодно были эти слова, хроматия и крещение было отложено до того времени, когда он исполнил все обещанное им. После этого, а Грестии Хромати с сыном Тевуртием и совсем дом домом своим крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так что новопросвещенных простиралось до 1400 лиц обоего пола. В то время было сильное гонение на христиан. Они не могли ни купить пищи, ни подчеркнуть воды, так как везде на площадях, на улицах, около колодезей, при источниках и потоках по повелению нечестивых были поставлены небольшие идолы, и при них бдительные стражи для того, чтобы всякий желающий купить что-нибудь съестное или почерпнуть воды сначала поклонился стоящему там идолу так придумали нефисилы, чтобы удобнее было узнавать христиан и брать их для мучения при виде этого Все верующие опечалились, потому что без поклонения идолам невозможно было достать пищи и питья, и решили лучше отбить голод и жажду, чем поклоняться идолам. Тогда Хроматий велел всем верующим в Риме тайно брать пищу и питье из его дома, так как был очень богат, и в доме его собирались все верующие для славословия Бога. В то время епископом в Риме был родственник Диоклетиана, блаженный Гаич, Он был папой римский с 283 по 296 год. Родом из Далматии, он совершал литургию в доме Хроматии и пресчищал божественных тайн новообращенных христиан. От жестокого гонения Хроматий должен был уехать из Рима в компанию, в свои имения, потому что боялся, что в Риме откроется его вера во Христа. Там же он мог жить, не опасаясь этого, и свободнее исповедовать святую веру. Он объявил себе всем христианам, что желающие укрыться от гонений и жить спокойно могут идти в его имение, и обещал давать им нужное пропитание. Необходимо было, чтобы с хроматием и идущими с ним христианами отправился кто-нибудь из двоих, или Севастьян, или Поликард, для утешения и укрепления верных. По этому поводу между обоими святыми был благочестивый спор ибо каждая из них желала остаться в Риме для получения мученического венца. Во время их спора святейший епископ Гаи сказал, «Если вы оба, желая умереть за Христа, придадитесь в руки мучителей, то лишите людей христовых духовного утешения. Поэтому думаю я, что ты, брат Поликарп, как имеющий сам священство и исполненный божественной премудрости, должен идти вместе с господином Хроматием, чтобы верных утешать учением, а сомневающихся укреплять и питать божественными таинствами. Услышав это, святой Поликарп повиновался по велению епископа и ушел из Рима вместе с Хроматием и другими христианами. В воскресный день, совершив святую литургию, епископ сказал верующему, «Господь наш Иисус Христос, зная немощь нашего естества», Показал верующим в него два пути. Один путь мученичества, другой же исповедничества. Кто не может идти путем мученичества, пусть идет путем исповедничества. Кто из вас желает идти с нашими духовными чадами, хроматием и хигуртием, тот пусть идет. Кто же хочет остаться с нами здесь в городе, пусть остается. Никакое расстояние не может разлучить соединенных благодатью Христовою, «Если я не увижу вас телесными очами, то моим духовным очам вы всегда будете предстоять». тогда епископ говорил эти слова, и вурхи воскликнул, «Умоляю тебя, Отче, позволь мне не уходить отсюда, ибо очень желаю, если бы то было возможно, хотя бы тысячу раз быть убитым за Бога, лишь бы получить от Него жизнь вечную и неотъемлемую». Радуясь его вере и такой ревности к Богу, епископ прослезился и молил Бога, чтобы все остающиеся с ним возмогли подвязаться подвигам добрым и сподобиться мученической славы. Святейшим епископом остались Мартелин марк Марк, с отцом Эвстронсвеллином, святой севастиан прекрасный телом и еще прекраснейшей душой юноша Тивуртий, протоскринярий, никострат, с братом Касторием и женой Зои, и Клавдией с братом Викторином и сыном Симфорианом, исцеленным от водяной болезни. Только эти остались в Риме, остальные же ушли с Хроматием и Поликарпом. После их отшествия святейший епископ поставил Маркелина и Маркова диаконы, а отца их Транквелина посвятил во Пресвидитера, а ститула Севестиана, как носящего оружие, поставил за защитником церкви. Так как они не имели такого тайного места, где можно было бы совершать божественные службы, то пребывали в палатах одного царского сановника по имени Костула. Дом Исей был избран так потому, что Костул со своими домашним был тайным христианином. Так и потому, что изданный о поклонении идолам закон, распространяясь всюду, совсем не следил за живущими в царских палатах. Ибо никто не мог и подумать, чтобы вера христианская могла проникнуть сюда. Поэтому святые могли удобно скрываться с божественными службами у Кастула. Там они проводили дни и ночи в молитвах, слезах и посте, все претерпевая и прося Бога, подобить их мученического венца. К ним тайно приходили мужи и жены, видевшие подаваемое ими исцеление. Ибо молитвами святых больным подавалось здоровье, слепым возвращалось зрение — и изгонялись из людей нечистые духи, равно всего ради многие тайно принимали от святых христианскую веру. Однажды святой Тибуртий шел по дороге, и, увидав человека, упавшего с крыши своего дома и разбившегося, и плачущих о всем родителей и домашних, исцелил его с твоей молитвой, и тот же человек тот со всем своим домом уверовал во Христа и принял крещение. Наконец настало время страдания святых, и первой пошла на страдальческий подвиг блаженная Зоя, жена Никастрата. Она была взята нечестивыми надсмотрщиками в то время, когда молилась при гробе святого апостола Петра, и была приведена на суд, где ее принуждали принести жертву идолу языческого бога Арея. Она не поминовалась, за что и была ввержена в мрачную темницу, где в течение шести дней морили голодом. Затем Зоя была изведена из темницы и умерла, повешенная за волосы над смрадным дымом, исходившим от гниющих отбросов. Тело же ее было брошено в реку Тибр. Святая явилась в видение к святому Севастьяну известила его о своей кончине. Севастьян рассказал всем транквилину который воскликнул. «Жены идут прежде нас к винту! чего же мы живем?» и пошел на то самое место, как гроба апостола. Там нечестивые убили его камнями и бросили в реку Тибр. Некостраджа, Касторий, Клавний, Викторин и Симфориан были взяты в то время, когда ходили по берегу Тибра, отыскивая тела святых, и приведены и парху голода Фавиану. В течение десяти дней епарх старался ласками, угрозами и мучениями склонить их к жертве идолам не успел в этом. Он велел привязать им на шее большие камни и утопить в море. Святого же юношу Тивуртия тайно предал язычникам один лжехристианин по имени Таркват, уподобившись волку в виде. Они взяли Тивуртия и связав привели вместе с Таркватом на суд, к тому же фавиану На суде Таркват тотчас же открыл свою хитрость что он только назвался христианином, в душе же исполнен нечестие и свидетельствовал против Тибуртия, обличая его в том, что тот называл римских богов бесами. Святой же Тибуртий явил себя на суде истинным и мужественным исповедником имени Иисуса Христа. Судья сказал ему, «Не наноси посрамление своему славному роду, ты сын столь славного отца» избрал себе такую жалкую, тяжелую поносную жизнь христианскую, за которой следует бесчестие и муки, нерть и бесславие. Святой Кевурти отвечал, «Премудрый муж и римский судья, ты говоришь, что я наношу бесчестие моему роду, тем, что я не хочу почитать и признать до богов сладострастную Венеру» кровосмесителя дея лживого Ермии, чадаяца Крона. Я же говорю, что увеличивает честь моего рода тем, что почитаю единого истинного царствующего на небесах Бога, поклоняясь Ему и называясь Его рабом. Угрожаешь ли ты мне мучением? Но разве нам, христианам, страшно пострадать за нашего Бога? Усечением ли меча? как мы, освободясь от плоской темницы, получим небесную свободу. А огнем ли? Но мы угостили в теле больший пламень похоти, а сего огня не убоимся. Изгнанием ли? Но Бог наш везде, и где мы с Богом, там место наше. Тогда Фабиан велел принести горящих углей, чтобы поставить на них святого басым и сказал... Или возложи на эти уголья кождение богам, или войди на них там босыми ногами. Осинив себя крестным знаменем, святый Кибурти стал босыми ногами на горящие уголья. И топча их, ходил по ним, как по мягким благоухающим цветам. Оставь твое неверие, сказал он судьи, и убедись, что истинен есть Бог мой, повелевающий стихием. «И всему созданию, если ты можешь, во имя твоего Дия, положи руку свою в кипящие воды и посмотри, будет ли она невредима. Я же во имя Господа моего Иисуса Христа хожу по огню, как по орошенным цветам. Видишь ли, как всякое создание покоряется нашему Создателю?» Судья сказал, «Кто не знает, что ваш Христос научил вас волшебством?» «Умолкни, окаянный, — сказал святой, — и не осмеливаясь от твоими еденосными устами произносить с это великое и страшное имя. Не оскорбляй слух мой, Хулой, на имя Бога моего. Павиан разгневался на него и остудил на смерть. В Тевурке был отведен версты за три от города на Лавиканскую дорогу, и там, во время молитвы его Богу, усекли его мечом. Один христианин похоронил его на месте кончины, и людям, приходившим к могиле Кевуртия, подавалась его молитвами благодать Господня. После этого тоже мнимый христианин Таркват известил нечестивых о кастуле Маркелине и Марке. Святой кастул после троекратного допроса, повешения и мучения был брошен в ров, где и скончался, засыпанный живым землею. Маркелин же и Марков авиант поставил на одном пне, прибив их ноги железными гвоздями, и сказал, до тех пор будете стоять так, пока не поклонитесь богам. Они же, пригвожденные к одному дереву, пели. Все, что добро и что прекрасно, чтобы жить братьям вместе, хорошо и приятно. Так стояли они, молясь Богу день и ночь, утром же были прободены в ребра копьями. Так пролили, приняли они конец своему мучению После страданий конфина этих святых был взят под стражей святой севастиан и епарх донес о нем царю Диоклетиану. Призвав его к себе, Диоклетиан сказал, «Я считал себя, тебя за первого при моем дворе. Ты же, замышляя против меня, стал врагом мне и моим богам и до сих пор скрывал свою злобу». Святой Севастьян отвечал, Я всегда молил Христа о твоем здоровье и просил мира всему римскому царству. Поклоняясь же Царю Небесному, так как вижу, что несправедливо поклоняться камню и искать от него помощи. Очевидно, что это изобретение безумных. Разгневанный Диоклетиан велел вывести его за город и пронзить его стрелами посреди поля, привязав ногим к дереву. Когда Севастиан был поставлен как бы целью для стрельбы, Множество воинов стали со всех сторон пускать стрелы в него, так что пронзили ими все его святое тело. Думая, что Севастьян уже умер, они ушли, оставив его привязанным к дереву со стрелами в теле. Жена святого мученика Костула по имени Ирина, придя ночью, чтобы взять и похоронить тело святого Севастьяна, нашла его живым и принесла в дом свой, где святой через несколько дней излечился от ран и стал совершенно здоровым. Пришедшие к нему тайно-христиане уговаривали его уйти из Рима, как это сделали многие веровавшие, чтобы опять не попасть в руки язычников. Он же, помолившись Богу, пошел и встал на ступени Гелио Габала, увидев здесь царей, которые шли мимо, и он сказал... Гелия Габал — римский император, царствовал с 218-22 года. Он построил себе как богу храм на одном из холмов Рима. «Жрецы ваших богов, цари, смущает вас своими нечестивыми волхвованиями», — сказал Селастьян. «Ложно рассказывай вам о христианах, что они враги римскому государству, знайте же, что христиане...» делают много полезного для вас ибо не переставая молятся о вашем царствонии о здравии всего римского воинства и молитвами их преуспевает сей город когда святой севастиан говорил это дилетянан взглянул на него и сказал цели севастиан которого мы недавно велели расстрелять святой отвечал господь мой иисус христос благоизволил воскестить меня чтобы я пришел к вам и перед всеми людьми был свидетелем вашей неправды, обличая вас в том, что вы несправедливо воздвигаете гонения на христиан. Диоклетиан велел взять его и везти на ипподром. Там святой страстотерпец, громко прославляя Христа и обличая идолов и римское заблуждение, был убит палками». Радостным восклицанием отошел он к подвигоположнику Христу для того, чтобы принять венец победы за свой подвиг. Святое же тело его нечестивые бросили ночью в глубокий сорный ров, чтобы кто-либо из христиан не нашел и не взял его. Но святой явился в видение благочестивой Лукини и сказал ей, «Дойди до сорного рва близ цирка, там найдешь ты мое тело, висящим на перекладине». Возьми его, отнеси в катакомбы и погреби при входу в пещеру у пути апостольского. Тело святого Севастьяна было брошено в ров, предназначенный для стока городских нечистот, называвшееся Клаакой Максима и находившийся около Ристалища, называвшегося Циркус Максимус, то есть Величайший Цирк. Кончина святого мученика Севастьяна последовала 18 ноября 287 года. Катакомбами назывались подземные ходы и пещеры, которые были вырыты первыми христианами в окрестностях Рима, также в Неаполе, Сиракузах и во многих других городах для погребения усопших. Ранее назывались они иначе, и впервые имя катакомбов утвердилось за местом погребения святого Стефана в IV веке. В стенах этих ходов были сделаны выемки, куда и полагались тела усопших без гроба и затем замуровывались камнями. Блаженная жена тотчас же взяла своих рабов и привяв полностью к означенному рву, благоговейно взяла тело мученика и чести похоронила его на указанном месте, вознося хвалы Христу Богу нашему, которому слава во вовеки. Аминь.